Глава пятнадцатая, а мы приперлись. Пока я мочил покусанные ноги в море, моя гвардия показывала класс выживания в дикой игре. Они лутали тушки волков. Даже не так. Они их не просто лутали. Они их еще и разделывали. Снимали шкуры, деребанили мясо, добывали кости. Если бы они сейчас ловко развели костер при помощи дощечки, палочки и такой-то матери, Я бы уже не удивился. Но нет, мясо было отправлено вымачиваться в морской воде, а потом нанизано на длинный прутик для просушки. Часть мяса на прутике уже была готова к употреблению. Мне принесли два серых шара с умениями, но я отказался. «Берите себе, у меня два умения есть, и пока новое не требуется», — отмахнулся я. Ребята явно жили значительно лучше меня в мои первые дни в игре. С другой стороны, нарвись я в первые дни на волков, и отправился бы на перерождение в момент, и никакой филя не пришел бы мне на помощь. Так что я нашел себе оправдание. Сложно быть первопроходцем». Шкуры у ребят тоже оказались уже не первые. Были у них и шкурки каких-то мелких зверьков, которые они развесили сушиться на солнышке, стоило нам остановиться. Надо сказать, что отскоблить шкуры у них получилось, но вот явно не до конца. Проследив за моим взглядом, Бурборыч пояснил. «Мы пока нормальной выделкой не занимались, некогда, а как время появится, сразу займемся», — он развел руками. «У вас лучше?» «С этим у нас хуже», — признался я. «Все больше строительством занимались». «Ну, это тоже дело», — обрадовался Борборыч. «А у вас все такие прокачанные? задал вопрос Дойч, отвлекаясь от вскрытого серого шарика. «Нет», — нехотя выдавил я в ответ. Большинство предпочитает сидеть в поселке. «Так везде», — обрадовал меня Баррелл, — «все, кто поселки себе зарядил, занимаются какой-то фигней, строят шалашики, ищут кокосики, Тфу! если делать поселок, то сразу крепости с точкой Респа». «И как ты себе представляешь точку Респа?» — удивился я. «Как-как?» — Баррел заулыбался. «Надо тотемный столб вкопать или камень красивый поставить, и будет вам точка». «Система тут умная и все сама предложит, но ну, мне так кажется». «Может, и стоит», — кивнул я, рассматривая ужасающего вида покус на бедре и жуткую рану на икре. На самую секундочку я даже засмущался, вот на самую капелюшечку. Вся эта команда гвардейцев действовала уверенно, правильно и сознательно, а мой поселок вел себя, как и все поселки. Но, с другой стороны, эта компания игроманов явно иначе воспринимала окружающий мир. И в этом была вся разница. К тому же, как раз я времени зря не терял. Лук сделал, фляги сделал, топоры сделал, копия тоже сделал. И как раз мне стесняться было нечего. «Люди все разные», — наконец пояснил я Барреллу. «Я уже который день пытаюсь выгнать население поселка на прокачку, а они сидят на холме и нос не кажут». И я не уверен, что даже появление одной серьезной местной твари изменило их отношение к жизни. Ты просто не видел, что тут творилось в первые дни. Куча растерянных людей, не понимающих, что делать, как делать и к чему себя приложить. Это вы в лесу на волков нарвались, и пришел помощник. А я в те первые дни в лес бы сунулся и все, полетел бы на перерождение. А на одной из двух точек сидят два урода, которые мочат всех, кто им не нравится. Баррел, а он прав. — Заметил дочь. — Нам корзинку для шкур подарили, веревками помогли, и все в первый день. Мы даже копья на чужом костре обожгли. А те, кто оказался здесь первыми, все делали с нуля, и им теперь реально сложно перестроиться. — Ну а потом? — удивился здоровяк. — Что, нельзя было за ум взяться? А потом привычка и страх, пояснил я. И вроде как что-то у них сложилось, и они уже боятся это потерять. Долго задерживаться я не дал, время поджимало. В прошлый раз до поселка Лосево я добирался полдня, оттуда еще часа два-три до нашего поселка, а время уже шло к обеду. Замотав свои ранения листьями, я отправился в путь вместе со своими гвардейцами. По пути я поближе познакомился с каждым. Помимо кадета, дойча, бурборыча и баррела в отряде были еще шесть человек. Все друг друга называли по прозвищам, а не по именам но я старался запомнить и имена, и прозвища. Все-таки имя – это важная штука, про которую забывать даже здесь не стоит. Тарик. Задумчивый парень, который почти не улыбался. Звали его Андреем, на земле он был студентом. Черноволосый, со смуглой кожей. Как раз он и занимался снятием шкур. Отец у него был охотником, так что до поступления в институт Тарик жил в деревне и часто ходил охотиться. Еще двоих можно было бы описать совершенно одинаково, если бы не прозвище. Толстый и Вислый. Это были братья-близнецы, рыжие, курносые и веснушчатые. Как мне объяснили, оба на земле были полноватые. Но Толстый просто с удовольствием толстел, а Вислый все-таки иногда сидел на диетах. Впрочем, мне еще втирали что-то про Туви Янсен, но я прослушал это объяснение. В жизни близнецов звали Миша и Паша, Но они мне так и не сказали, кто из них кто. Типа сам догадайся. Быга. Познакомился со всей компанией во время одной игры. Он туда полез просто посмотреть и не заморачиваясь, вбил ник BGRHEW12345. Да так и остался. И в игре, и в компании, и с таким вот дебильным ником. По первым буквам и получил свое прозвище. Никогда бы в жизни не подумал, что такой парень может зависать в играх. Голубые глаза, короткие светлые волосы, открытое лицо. Обычно такие зависают совсем в других местах. В реальной жизни его звали Иваном. Кот. Невысокий шатен, очень серьезный по жизни. На земле его звали Константином, но даже короткая Костя не нравилась современной молодежи. Ну и последним был нагловатый парень Дно. Позднее он отказался от Ника Дно, 1998, потому что все думали, что в нем сошлись его эго и год рождения. Но Дном парень не был. Он был обычным русоволосым и симпатичным пареньком по имени Сергей. Просто его травмой из детства преследовал далекий август 1998 года, когда его родители на пару лет сменили социальное положение, с обеспеченные на уже нуждающиеся. Собственно, все мои гвардейцы были весьма приятными в общении людьми, так что к поселку Лосьва мы подходили в сумерках и почти лучшими друзьями. А там нас уже поджидала торжественная встреча в лице бомбины и пары человек с копьями. «Вот он, воитель народов! Мы тебя тут с утра ждем, между прочим!» — поприветствовала меня девушка издалека, поднимаясь во весь свой немалый рост. Сдавленное хрипение за спиной подсказывало, что у кого-то случился либо легочный спазм, либо сердечный приступ. Но тут я ошибся. Хрип перешел в восторженный шепот Бароля. «Вот эта женщина!» — и удивленный Борборыча. «Ты свой и ее рост хорошо сравнил?» Я сделал взгляд построже и обернулся, собираясь внушить почтение и уважение, но наткнулся на задумчивые и одухотворенные лица даже без намека на улыбки. Вот ведь выбрал себе гвардию. «Привет, бомбина, я тоже рад тебя видеть», — ответил я. «Как там у нас дела?» «Да мне откуда знать?» — девушка сделала круглые глаза. «Весь день тут торчу на пляже». «А чего торчишь?» — спросил я. «Ну, встретить, проводить», — девушка замялась. И я понял, что тут все не так просто. «Давай, выкладывай уже», — тихо сказал я. «Зачем было встречать меня именно тут?» — Саша с Киром попросили, — призналась она. — Пойдем, по пути все расскажу. Мы чуть оторвались от отряда, хотя я и не видел особого смысла что-то скрывать даже от двух мужиков, что пришли с бомбиной, и уж тем более от своей гвардии. — Тут у нас после боя с Ришашиархом чуть маленький переворот не случился, — призналась она. Началось все с дележа добычи. Там всем прилетело столько опыта, что почти весь поселок прокачался до десятого уровня. Вот они и почувствовали себя настоящими воинами. Ну, а тут такое дело. Шкура, когти, меч этот на хвосте. И главное, шар серый, который вытащили. Все были уверены, что там что-то важное. Кир и Никитич пытались людей успокоить, но сам понимаешь. «Так», — протянул я. «В общем, пару человек в драке отправили на перерождение». Бомбина смутилась. «Небось, ты и отправила?» — уточнил я. «Ну да» кивнула девушка я случайно просто разнимала дерущихся под затыльниками так удобнее а парочка и так уже была на грани не оправдывайся строго сказал я теперь все знают что ты не только сердца разбиваешь но и выносишь мозг комплимент был сомнительный но поскольку меня редко кто воспринимает всерьез то и такие прокатывают бомбина смущенно улыбнулась и перешла к сути А еще в твое отсутствие парочка настенных последователей решила продвигать идею, что тебя назад пускать нельзя. Дескать, ты хуже арха. Поддержала их несколько человек, и ночью все сбежали в лес. Девушка виновата пожала плечами. Ничего страшного, к нам только за вечер и утро еще пара десятков новеньких пришли. Однако была опасность, что тебя попробуют перехватить за пределами поселка. Вот Кир с Сашей решили, так сказать» и меня пока подальше отослать, а заодно и тебя встретить. «Не понял. На тебя там тоже кто-то бучку катил?» — удивился я. «За пару подзатыльников, что ли?» «Ну ведь я на перерождение людей отправила!» Девушка снова засмущалась, а там и так все не слишком спокойно. «Ну это Кир с Сашей зря!» — покачал я головой. «Как они без тебя буйных будут успокаивать?» «Не знаю». Девушка совсем расстроилась. — Да не переживай ты, все разрулим, — утешил я ее. — Лучше расскажи, как этого Арха добили за несколько секунд. — Да он сам себя почти добил, — девушка засмеялась. — Бил в тебя хвостом и сам себя проткнул. А тут еще сошок ему на хвост кинулся сверху. И пока ящер пытался с этой нагрузкой вытащить хвост, все его буквально закидали камнями. Урону там было по десять единиц с броска, но народ из третьей линии давно уже готовился. Боялись в тебя попасть. А Сашок им не мешался, засмеялся я. В Сашка не боялись попасть, пожала плечами бомбина, так что он тоже на перерождение ушел. Сзади раздалось бормотание и приглушенные голоса, но стоило нам с бомбиной оглянуться, как все смолкло. Какое-то время мы шли молча, пока я не вспомнил, какой еще вопрос хотел задать. Слушай, а клоп-то как он? А, клопа отвязали и пока заселили в маленький шалашек. «Саша приказал ему не вылезать оттуда, пока народ не успокоится», — сказала бомбина. «И что, разве никому не интересно, как он бухло делает?» — удивился я. «Интересно, но сам понимаешь, что в поселке творилось», — ответила бомбина. «Ведь я говорил Киру и Никитичу, что качаться надо», — покачал я головой. «Было бы их уже двое-трое твоего уровня, живо бы все успокоились». «Вот ты вернулся и успокой», — заметила девушка. «Раз такой умный, они тоже дела делали. Что ты бухтишь, как старый пень?» Сзади раздались смешки и тихая «Ах, какая!» Мы с Бомбиной, не сговариваясь, развернулись, но и у ее сопровождающих, и у моих снова были невинные лица и одухотворенные взгляды. «Там хоть мясо от Решишарха осталось?» — жалобно спросил я, когда мы продолжили путь. э нет» ответила девушка, но от моего острого взгляда не скрылось смущение. «Аня, посмотри мне в глаза», — потребовал я. «Ну вот еще, наклоняться для этого», — возмутилась бомбина, отводя взгляд. «Куда вы дели много вкусных и полезных килограммов?» — требовательно спросил я. «Филь, вот с этого все и началось», — призналась бомбина. «В общем, многие отказались есть мясо неизвестной инопланетной твари». «Почему?» — не понял я. У нее кровь была зеленая, цвет мяса нездорово-салатовый. Нет, но тварь вроде как инопланетная, типа надо поберечься и вообще она людей жрет. Бомбина вздохнула. Ну и те, кто мясо не стал есть, потребовали его выкинуть. А многие же, ты знаешь, оголодали. В общем, вот. А ладно, держи бананчик. Я оторвал от связки на поясе несколько бананов. И не расстраивайся. Вот это донеслось сзади. «Филя», — тихо произнесла бомбина, забирая банан, — «скажи, тебе все нужны из тех, кто пришел с тобой?» «Желательно все», — признался я. «Жаль, мне очень хочется прибить того умника, который потешается над моим ростом». «Нет», — шепотом возмутился я, — «ты все не так поняла. Его зовут Баррелл, и он не потешается, он сражен до глубины души». Девушка с иронией посмотрела на меня. Как увидел тебя, так за сердце схватился, и давай оттуда стрелу Амура выковыривать не останавливался я. Не, ну а что такого? Мне не сложно, а хорошего человека избавлю от метаний и терзаний. Вдруг он не решится сам признаться. А тут его либо сразу на перерождение отправят, либо, может... Бомбина покраснела и стала внимательно прислушиваться к шепоткам за спиной. Разве что ушами не шевелила. Так и говорит, мол, кто эта богиня, продолжал я. «Как такую женщину земля носит?» «Вот ты сейчас уже не в ту степь погнал», — недовольно заметила Аня. «Взгляд, — говорит, — не отвести, глаз не оторвать». «Не надо мне глаза отрывать», — возмутилась девушка. «Они мне и самой пригодятся». «Прости, да, ну, в общем, так и страдает». Говорит, «Ах, вот это...» «Все, все, сводник, недоделанный, я уже все поняла», — отмахнулась от меня бомбина, очищая банан от кожуры. В тот момент, когда она откусила от него кусок, я услышал сдавленное хрипение за спиной. «Кажется, баррелю стало совсем плохо». «Или хорошо. Кто их разберет, восторженных идиотов?» Больше всего после рассказа Бомбины я боялся, что передо мной опять не опустят мост. Но то, что нас ждало, буквально разорвало мое чувство порядка на мелкие осколочки хаоса и безалаберности. Мост был опущен. И никакой охраны при нем не наблюдалось. Никакой. Вообще. Нет, конечно, я в армии не служил, важных чинов не получал, ответственных должностей не занимал. Однако даже мне было понятно, за такое надо наказывать. Жестоко наказывать. Безжалостно из долгой прелюдии включающей кипяток, острые предметы, щепки и плеть. Наказание должно быть исключительно публичным и показательным. Филя. «Меня беспокоит твое самочувствие», — заметила бомбина. «Ты как-то странно сопишь и покраснел весь». Э, я в возмущении указал на мост. «Ты помнишь, как тебя зовут?» — сразу засуетился подошедший кадет. «В сердце не давит? Может, давление?» «Ара!» — я попытался показать на мост. «Да-да, успокойся, мы добрались», — утешил меня кадет. «Теперь все будет хорошо». «Классно устроились», — одобрил Бурборыч. Только вот мост надо охранять». А, Я указал на Бурборыча, потом на мост. А после зло засопел, снял с плеча дубину и пошел совершать то, о чем завтра с утра буду жалеть. «За мной!» Наверное, это был стихийный митинг или очередное бузотерство недовольных жителей поселка. Если, конечно, они под вечер не решили устроить веселые командные игры. Во всяком случае, когда я прошел через пустой поселок в центр, Люди явно были разбиты на три группы. Одна, самая большая, столпилась вокруг двух других. Вторая окружала членов Совета и моих партнеров по Триумвирату, а третья стояла напротив второй. Ну точно, либо митинг, либо народные гуляния. Вечером с опущенным мостом. «Я хочу получить ответ на один вопрос!» — заорал я, надвигаясь прямо на толпу с дубиной наперевес. — Какая сука покинула пост у ворот! Толпа передо мной расступалась, как красное море перед иудеями. Среди людей уже раздавались смешки и одобрительные возгласы. Саша при виде меня довольно ухмыльнулся. — Да кого тут бояться такой толпе? — спросил мужик из третьей кучки людей. Кстати, мужика я видел впервые в жизни, как и часть его группы поддержки. Кто сюда сунется? Я сунулся. Оборвал я его выступление, двинув рукой с зажатой в ней дубиной себе в грудь. Получен урон собственной дурью 5. Жизнь 3008 из 3150. К вам пришел самый страшный хищник этих мест. И я повторяю вопрос, где гребаные часовые у ворот? «Филя, а что ты с ними делать собрался?» — поинтересовался Кир. «Показывать, к чему приводит халатность и безалаберность, не стал скрывать я на их личном примере». «А как с этим сочетается связка бананов на поясе?» — выкрикнул кто-то в толпе. «Кто тут такой умный?» — я резко развернулся, оглядывая собравшихся. «Никто!» — пискнул шутник. «Вот никто бананов и не получит». «Лопайте кокосы и давитесь», — ответил я, насупившись. «Где часовые? И где мое мясо невинно убиенного решишарха, а?» «Ой, ой, ну все, понеслась!» Комментарии вперемешку со смешками посыпались со всех сторон. «Ладно, граждане, расходимся», — сказал Никитич. «Дела недоделаны, ужин не приготовлен». «Э, я еще не закончил!» — закричал тот самый мужик, который пытался меня убедить, что охранять мост не нужно. «Ты закончил!» — оборвал я его. «Тебе пора заступать на пост у ворот. Напарника подберешь себе сам». «Да я!» — дежурство полночи. «Я?» — всю ночь. «Не согласен!» — завопил мужик в расстроенных чувствах. «Ты хочешь со мной не согласиться?» — удивился я, подходя ближе. «Ты хорошо подумал?» Сначала я этого кадра не рассмотрел, но, подойдя почти вплотную, понял, кого он мне напоминает. До уголовника. Не хватало только наколок, а так все идеально сходилось. Я... А то смотри, кто со мной не согласен, покидает наш поселок очень интересными способами, предупредил я. В твоем случае выход будет там, я указал в сторону моря. Там обрыв, начальник, заметил мужик, стушевавшись. Там выход, ласково повторил я. Единственный выход. Выход! Ну, конечно, выход! заорал какой то парень из новеньких радостно засмеялся и рванул в сторону обрыва на выход домой плутон стой закричал поляк к нему присоединилось еще несколько голосов вокруг раздались крики лови его хватай куды народ азартно погнался за бегущим парнем но вот не задача у парня явно была цель которая находилась где то за пределами вершины холма И когда толпа ближе к обрыву начала замедляться, тот только поднажал. А потом с задорным криком «И-ху!» ушел ласточкой за горизонт. Когда я добрался до обрыва совершенно ошарашенный происходящим, тело парня уже развеялось в пыль. «Плутону больше не наливать», — задумчиво проговорил Саша. «Понабрали неадекватов», — возмутился я. «А ведь меня всего день не было». «Филь, вот прости-прости, но отдел кадров чего то не успели выделить», заметил Никитич откуда-то сзади, специально коверкая слово «чего-то». «Мы совет сегодня устраивать будем или как? А то жрать уже хочется». «А ворота под охраной?» — вернулся я к старой теме, но мне никто не ответил. Впрочем, ворота были под охраной. Уголовник так впечатлился силой моего убеждения, видимо, когда по одному моему слову человек вышел именно туда, где я объявил выход, что решил задержаться в нашем поселке, а заодно и ворота ночью поохранять. Наверное, чтобы Плутон не вернулся. С уголовником на пост заступил еще один такой подозрительный тип. Пока готовили еду, я выбивал жилище для своей гвардии, ну или хотя бы место под жилище. Беда была в том, что вокруг моего склепа свободного места почти не было. В итоге решено было переселиться на еще не занятую часть вершины, Саша идею поддержал, вообще предложив застолбить место под своих, а я и вовсе рассчитывал найти среди новичков умных людей и сделать что-то более существенное и основательное, чем домик из листьев и палок. «Ну давайте, рассказывайте, как дошли до такой жизни», предложил я в самом начале совета, пока люди еще ели. «А разве тебе бомбина не рассказала?» – удивился Кир. «Что-то рассказала, а кое-что и нет», – пожал я плечами. Про уголовников, которые митинги устраивают, и недопланету, вышедшую на нашу орбиту, а потом ее покинувшую, точно не говорила. «Недопланета?» — Никитич посмотрел на меня, как на умолешенного. «Он про Плутона», — пояснил поляк. «Плутон просто парень молодой, всего 21 год. Домой хотел, к родителям, а тут ты со своим выходом». «А Плутон — это прозвище или имя?» — подозрительно уточнил я. «Имя». «Тогда я не понимаю, за что он так маму с папой любит», — резюмировал я. «Ладно, надеюсь, он к нам не вернется». Собственно, из двух моих вопросов ответа я дождался только на один. Совет традиционно свернул в сторону хозяйственных вопросов, к которым я стремительно потерял интерес сразу после еды. Сославшись на насыщенный день и усталость, я отправился к себе в уютный склеп спать и набираться сил.